Эй, полегче, девочки, замахала руками Хейт, отбиваясь. Стоило ей войти в игру, как её атаковали феи в количестве 8 штук. По одной в порядке живой очереди. Первые 6 писем были от осланемасий. Гнома выражало недовольство, обеспокоенность, жаловалось на тоску одинокого фарма, требовало немедленно объявиться. В резкой форме сообщала, что объявляться уже не нужно, она, Мася, обиделась и наконец уточняла, зачем же ей понадобилась квартиронка. Это ей мелкой пакостнице выдали задание, проходимое только в группе, на изучение тайного прохода близ её родного форта, открывшегося после обвала в горах. Фарм от английского farmin, ферма Долгое и однообразное убийение монстров с определённой целью получение опыта, добыча ресурсов и так далее. Ещё одно письмо пришло от Рея. Он сдержанно, чем удивил девушку, выражал признательность за разделённый с ним скрытый квест. Последнее послание было от Сорха, который снова отбыл из города и на прежних условиях оставлял ученица доступ к обжорке. Сообщение Рея Хейт проигнорировала, адресовала Сорху благодарственную записку с пожеланием всяческих успехов. Убедившись, что Майк в игре и более того в Велигарде, поспешила договориться о встрече. Ты, ты, ты гадкой прогульщица, гном отоптала ногами и чуть ли не сыпала искрами из глаз. У нас осталось 3 часа на исследование, или квест сочтут проваленным, а твоя ушастая физиономия изволит где-то шастать. Я тебя уже убить была готова. Спокойно, Масенька, скажи по пунктам, куда, зачем и что с собой нужно брать, попыталась утехамирить подругу Хейт. И я не шастала, я болела. Правда? В микс сменила гнев на милость гнома. Правда, уверила Хейт. Тогда так. Гном как оратенько описала задание, не забыв поделить онное с подругой. На первый взгляд, всё выглядело довольно радужно. Пройти с безопасной территории в недавно открытое ответвление системы старых штолен. Ограничитель по времени напряг Хейт меньше, чем средний уровень сложности, и непременные условия группового прохождения. Наверняка там не обойдётся без мобов пострашней, скальных угрей. Мы вдвоём можем не осилить мазь, честно предупредила Хейт. Тем более за 3 часа Штрафа за провал нет, может, но его. И профукать вагон репутации из гильдии добытчиков? Мася насупилась. Не знаю, как ты, а я не могу не попытаться. Ты со мной? Куда же я денусь? Хейту улыбнулась. Идём. Мы вдвоём там всех уделаем. Маська подмигнула напарнице. Кроме того, у нас есть Хейт. А ещё у вас есть я. Из-за поворота шагнул навстречу девушкам Рей. И у меня как раз выдался свободный денёк. О нет, выдохнула Хейт. О да, прелесть моя, расплылся в улыбке парень, отвесил гноме шутливый поклон. Я Рей, убийца и будущий мастер кинжалов, а также спаситель прекрасных дам. Гнома, окинув спасителя подозрительным взглядом, сориентировалась и кинула Рейю приглашение в группу. "Я с ним никуда не пойду", возмутилась Хейт. "Пойдёшь как миленькая. У нас благодаря тебе на всё про всё 3 часа, а он нам сам предлагается. Мне нужно пройти это задание, и я его пройду". "Вы сговорились за моей спиной", вздохнула Хейт. Выходило, что эти двое просто не оставили ей выбора. Чтобы попасть в нужный форт, пришлось пройти телепортационные врата шесть раз. «Хорошо, хоть дешево!» — мысленно радовалась Хейт, с каждым новым переходом волнуясь, а не закончатся ли деньги, и не придется ли просить гному о мини-суде. Сам форт оглядеть не удалось. Маська, едва они оказались на месте, и она не могла. рванула в направлении Столин. Убийца легко поддерживал заданный темп, а вот Адептке пришлось туго, не с её ловкостью устраивать забеги на скорость с представителями воинских классов. Ещё Рейв в своей невыносимой манере подкалывал её за черепашью скорость и же вописал гномке историю их с хейт знакомства. Гномы-то и дела хихикала над его репликами. — Зато за этого краба мне добавили стойкость к статам, — с вызовом сказала Квартеронка. Утомили ее напарнички. Маська споткнулась, а кинжальщик обернулся на бегу. — Гонишь, — бесцеремонно заявила мелкая. — Мистик со стойкостью, как тюлень на крыше небоскреба. Теоретически встретить можно, а на практике и фиг там был. — А я ей верю, — глубокомысленно вставил Рэй. Кейт фыркнула, предоставив компаньонам право домысливать, ложно ли её заявление. Их сомнения были понятны. Традиционно стойкость получали в копилку характеристик стража, как отхватывающая наибольший урон в бою, да и прочие милишники рано или поздно её стойкость обретали. Милишник от английского мили рукопашная. Боец ближнего боя с малым количеством дистанционных навыков. соответственно, выполняющий функцию сражения с монстрами вплотную. А вот лучники и мистики всех мастей в дальней манере боя не подпускающие к себе противника, о стойкости могли только слышать из чужих уст или читать на форуме, так как первейшим условием для появления этой статы было стабильное получение урона в лоб, а решающим прямой физический урон в течение одного боя. вдвое превышающие значение ХП персонажа. Бывали случаи, когда хорошо экипированные жрицы и шаманы специально подставляясь под удары, добивались активации этой характеристики. Но и уровни их были весьма далеки от нынешнего уровня Хейт. Ей же здорово помогли сеансы долгого избиения землероек, кроликов и кабанчиков, а также выколачивание пыли из скелетов в подземелье храма Ашэ в Крейдмере. А спонсором финального аккорда стала хитиновая смерть с её громадным уроном в процессе схватки и двумя критическими ударами за миг до гибели едва не оборвавшими жизнь адептке. Всё, что давала сия стата это 10 единиц защиты за каждый пункт стойкости. Казалось бы, ерунда, бонус от более-менее приличных вещей намного выше, но в прогрессии, при росте показателя, польза была неоспоримой. Мы на месте, сообщила Майска, обрывая ход мыслей Хейт. Нам на третий уровень. На мобов не обращаем внимания, они никчёмные. Старые штольни действительно выглядели стары. Низкие потолки у входа были покрыты плесенью, сырой и затхлый запах заполнял узкие тоннели. Крепи местами подгнили, частично обвалились. Весело у вас тут, констатировала Хейт в итоге осмотра. Не стоим, время, отдёрнула её гнома и помчалась в сырую тьму. Убийца и адептка поспешили за ней, пригибаясь. Штольня по высоте таки была рассчитана на гномей рост. Сразу при спуске на третий уровень зиял неровный провал в стене, обнажая дополнительный проход, уходящий под наклоном влево и вниз. Гнома подошла к спуску вплотную, произнесла: "Первая исследовательская группа" провал посветлел, словно приглашая войти в него наивных приключенцев. Впрочем, иных вариантов у них не оставалось. Мася смело шагнула в светлое пятно. Задание: Тайный проход обновлено. Пройдите туннель, открывшийся в толще горы, до конца, уничтожая всё, что может представлять угрозу для добытчиков. Награда: 500 очков репутации из гильдии добытчиков. Пятьсот опыта. Десять золотых каждому члену отряда. Требования. Групповое прохождение. Персонаж, получивший задание, должен состоять в гильдии добытчиков. Уровень сложности. Средний. Оставшееся время на прохождение — два часа двадцать восемь минут. Внутри было темновато, несмотря на горящие факелы. Их наличие в тайном проходе с ходу всех насторожило. Как тебя угораздило на этот квест нарваться-то, спросила Хейт. Оказалось, в нужном месте в нужное время гнома засмущалась. Я хотела хоть тебя потренировать, в нижних штольнях крыс полно, а она же из семейства кошачьих. А тут случился обвал, я и сунула любопытный нос. Всё с тобой ясно, засмеялась квартаронка. "Стоп!" резко выкрикнул Рэй. Получил два сердитых взгляда, поспешил пояснить. "Ловушка на полу". Он опустился на корточки, чтобы демонтировать устройство. "Нам тут не рады", резюмировала Хейт. Прогулочное настроение как рукой сняло. "Банками с кем-нибудь поделиться, а то я наварила с запасом". Рэй мотнул головой, гнома потресла хвостиками. Дамы, плохо дело. Кинжальщик поднялся, отряхнул колени. Это я обезвредил, но она уже на пределе моего обнаружения, а мы в шаге от входа. Если дальше будут более сложные ловушки, я могу их не увидеть. У нас не только бесполезный мех, но и бесполезная убийвец-мазь. Не обошлось без подначки хейт. Твоя суть вещей на ловушке, конечно, не действует. «Не-а!» — вздохнула гномка. «Нам бы следопыта или лучника. Это их профильное умение». «Чего нет, того нет», — подвел итог Рэй. «Я пойду первым, дамы. Или разгляжу ловушки, или первый в них попадусь. Докажу свою полезность действиям». Хейт закатила глаза. Тоннель изгибался почти под прямым углом. И то, что до самого поворота не встретилось ни ловушки, ни даже монстрика, вселяло опасение, и не напрасное. Чёрт! Кинжальщик отпрыгнул назад, чуть не сбив с ног напарниц. Лязг решётки, рухнувшей с потолка сразу после резкого прыжка Рея, избавил парня от объяснений. Туннель содрогнулся, и из стены вытянулась каменная рука, сжала пальцы в кулак. Голем, прошептал гнома. Хейт тихо выругалась. На каменных големов не действуют заклинания стихии земли, а значит, весь её боевой потенциал сосредоточен в тлении и угольках. Убийца ушёл в невидимость. Голем целиком выбрался из стены, замахнулся на Маську каменной конечностью. Гнома поморщилась, но выдержала удар. который, казалось, впечатает мелкую в пол туннеля. Под непропорционально длинную руку поднырнул тень Юрей, с размаха вонзил клинки в каменную плоть. Хейт отмерла, присоединилась к разбору массивной туши на отдельные камушки. Толстый гад, покончив с монстром, высказал гнома. Лишь бы их таких немного было. Таймер-то тикает. Возразить было нечего. Группа двинулась вглубь тоннеля, собранная, настороженная. <пих> возопил Рей: "Простите, леди!" От лезвий выстреливших из стен, убийца не успел отпрыгнуть. Хейт залечила повреждения парня, но не преминула отругать. "Мало языка ты в детстве наказывали, ремень по тебе так и плачет". "Шалешь, Хейт", хохотнул Рей. "Не подозревал за тобой таких склонностей". И ведь что показатель, сама призналась. Девушка зашипела от ярости. Милая, которая бронятся, отвлекитесь, у нас гости, прикрикнула на компаньонов Мася. На этот раз их атаковали призраки, и тут уже злился Рей. Его невидимость они полили, и все удары, рассчитанные на нанесение из режима скрытности, становились бесполезными. С семейкой призраков возились много дольше, чем с големом. Вредное существо атаковало то одну, то другую цель, руководствуясь какими-то своими потусторонними соображениями. При этом часть здоровья они возвращали себе, и увернуться от их атак было невозможно. Хейт пришлось сосредоточиться на лечении, в прямом смысле слова, вытаскивая из того света напарников и маскиного питомца. Кошечке доставалось больнее всего. а в режиме боя отозвать ее было нельзя. «Ненавижу всю эту призрачную братью!» заявил после сражения Рэй. «Хуже только раи пчел и ос, которые к физическому урону невосприимчивы. К счастью, в подгорных проходах они не водятся». «Ты в этом уверен?» с какой-то обреченностью спросила гнома. «Уверен». «Зараза!» За очередным поворотом и капканом, успешно обезвреженным рэем, их встретил огромный жужжащий шар. Ужастая, забудь про лечение, всех лещим банке. Убивец, отвлекаем рой пчёл каким угодно образом. Если все пчёлы разом ринутся жалить Хейт, ей крышка и нам тоже. Жгите ваше магиейство, напутствовал рэй, бесстрашно кидаясь в самый центр шара. Девушку не нужно было упрашивать. Она обрушила на рой весь свой арсенал атакующих заклинаний, даже камнепад. Гнома и убийца после долго ворчали, их тоже приложила дружественным огнем. От пчел досталось каждому. И после боя адептка озаботилась, чтобы подлечить всю группу и убрать дланью эффект отравления. Бедная Хэтти жалобно мяукала, ее ужалили в черную пуговку носа. Неправильные пчёлы подземной разновидности покусали мою милую кошечку, утешала питомец умаська. Ничего, тётя Хейт ему строила травлю тихлофосом. Мася, хватит сüsüкwidehatться смехом, строго сказала Хейт, которая перед этим старательно исцеляла маленького барса. Лучше подумай своей детской головушкой, откуда ж тольных пчёлы? А до этого голем, не восприимчивый к магии земли, И привидение, видевшее сквозь скрытность. Големы и призраки логично, а вот пчёлы в толща каменных тоннелей нонсенс, согласился Рей, обернулся к гномке. Как ты говорила, тюлень на крыше небоскрёба? Да право вы правы, гнома закивала. И квест странный, и мобы не в тему. По иди, идее... Если монстры генерируются на основе состава и умений проходящей группы, дальше будет или кто-то игнорирующий магия, или некий финальный гад. Нечего гадать, у нас таймер. Пожало плечами хейт. Идём, но морально готовимся к худшему. Несмотря на заминки в пути, зазор по времени у них ещё был. До истечения срока прохождения значился почти час. Что странно, больше на них никто не нападал, и ловушки встречаться перестали до большого прямоугольного зала в конце тоннеля. Как только троица вошла в комнату, за спинами их со скрипом опустилась монолитная плита. Движение её было неторопливым, и при желании они успели бы покинуть помещение, но по молчаливому согласию все решили идти до конца. На другом конце зала высились врата, несомненно и бывшие целью первопроходцев. Странно, что вас так мало, произнёс глухой механический голос. В центре зала сгустился воздух, оформился в призрачное лицо. Представление получится скучным. Гнома молча двинулась в сторону лица, или скорее даже маски с пустыми прорезями для глаз. Рей привычно скользнул в режим тени, Хейт приготовилась лечить маску. Вам не придётся со мной сражаться, сообщила призрачная маска. Это было бы обыденно, не оригинально. Вы сразитесь между собой. Вот ещё, хмыкнула Мася. Делать нам больше нечего. — О, поверьте, награда победителю стоит того, чтобы сойтись в бою с кем угодно. — Мы верим, но драться не будем. Что дальше на повестке дня? — скучающим тоном спросила гнома. Напарники не встревали, это был ее квест, и лучшего парламентера для общения с маской было не сыскать. — Ложь, предательство, смерть. разве не в этом твоё призвание убийца пронзи их сердца и я вознагражу тебя щедрее, чем ты можешь вообразить Рейп покачал головой Нет а ты юная избранница тьмы я вижу печать Ашеа на твоём челе ты должна быть мудрее должна понимать что сила и власть важнее мимолётной дружбы По басёнке о тёмной стороне силы рассказывай кому-нибудь другому, поморщилась Хейт. Она уже сыта была по горло этим данжем. Трёпан Песи досаждал. Только один может войти в ту дверь, и только один получит то, что хранится за ней. Бейся, храбрейшая из рудокопов, щитом и топором пробей дорогу к награде. «Еще один пациент Кащенко!» — покачала головой массакры. «Ребята, вы же не против?» «Это твое задание!» — махнула рукой адептка. Рэй кивнул. «Так я пойду?» — спросила у маски гномка. «Или сначала все-таки нужно тебя прихлопнуть?» «Если эти глупцы пропускают тебя, я не вправе вмешиваться. Но они еще пожалеют о своем выборе. когда поймут, от чего отказались. Зловещий хохот маски заставил всех троих заткнуть уши. Вы точно не в претензии, уточнила Мася. Иди уже, подтолкнула подругу к вартаронку. При этом срея она не спускала глаз. Безословного доверия он заслужить не успел. Гнома осторожно обогнула центр зала, пустое уже Призрачной маски там больше не было. Клубы дыма, составлявшие маску, расползлись по углам комнаты. Мася толкнула створку врат, неуверенно шагнула внутрь. «Теперь понятно условие наличия группы», — нарушил молчание Рэй. «Случайно набранная команда при словах награда и одному вполне могла бы и развлечь потасовкой НПС». — А ты, значит, развлечь его не пожелал, — подозрительно сощурилась адептка. — Не считаешь себя случайным? Или он плохо искушал? — Чем обвинять меня во всех грехах? Прикидывала бы, как быстро мы успеем добежать до врат, если вместо приза там окажется ловушка или орава монстров. — Уел. Маська выглянула из-за створки. — Сюда топайте, — позвала она. Хранитель дал добро. И да, после того, как мы сдадим этот квест, я разрешаю меня убить. Рей и Хейт переглянулись недоумённо, пожали плечами и двинулись на зов. Вот, указала гнома на голема, точную копию того, что им пришлось уничтожать по пути. Хранитель, знакомьтесь. Здравствуйте, осторожно произнесла Хейт, озираясь по сторонам. Посмотреть было на что. Длинное помещение, более ухоженное, чем тоннель, которым им пришлось пройти, а в сравнении со старыми штольнями и вообще шедевр инженерной мысли, с узкими рельсами в отличном состоянии, расходящимися по четырём направлениям в боковые ответвления. В стенах ниши с неподвижными големами разных размеров и форм. Рей ограничился кивком. Наверное, вас всех терзает любопытство, предположил Голем. Голос у него оказался сухой, слегка дребезжащий, будто бы старческий. Я механизм-регулятор, оставленный древними для поддержания путей и инструментов. Я не разумен, не одушевлён. То, что вы слышите, отзвуки заложенных древними знаний. Я конструкция Отличная вступительная речь, шепнул Хейт кинжальщик. Скажи мне, что это не то, что я думаю, а лучше ущипни меня. Я твоих мыслей не читаю, так же шёпотом ответила Хейт. Ты вообще о чём? Ты о древних пергаментах слышала? спросил Рай. Хейт поперхнулась, неуверенно кивнула. Их разработчики ввели на старте игры Но уже тогда одна часть игроков начала вопить о дисбалансе, а другая требовать продолжения банкета. Мол, затея крутая, нужны ещё фишки от древних. Ты же не думаешь, что за подземелье, которое мы втроём прошли за час с небольшим, и задание среднего уровня сложности, нам выдадут такую фишку? Нам едва ли. А вот гномки запросто. Хейта загнула бровь в непритворном изумлении. Получалось, что бред маски о силии и власти, о щедрейшей награде, не такой уж и бред. Той, что пришла с поверхности и первая отворила врата, я вручил кристалл. В нём содержатся сведения, необходимые её народу. Я, как хранитель, исполнил свой долг, передав знания древних в надёжные руки. вам, как её спутником проявившим благородство, я также хотел бы преподнести дар. Голем метнул по камушку в убийцу и адептку. Камни, ударившись о их тела, не причинили вреда, напротив, дали усиление. Получен эффект: сила подземной твердыни. Переносимый вес увеличен на 50%, время действия постоянно. Мне осталось завершить лишь одно дело, продолжил хранитель, не дожидаясь благодарностей. И я поручил бы его вам, но вы, несмотря на храбрость, пока недостаточно сильны. Вернётесь ли вы позднее, набравшись опыта и умений, или мне следует ждать иных героев? Задание. По воле хранителя. Механизм регулятор, оставленный на посту хранителя древними, желает поручить вам и вашим напарникам исполнение важного поручения, однако не может сделать этого до достижения вами уровня 50. Награда: неизвестно. Требование: нахождение врат в конце тайного прохода. Уровень сложности: неизвестно. Внимание: если вы откажетесь Повторной возможности принять задание не будет. Разделить принятый квест с кем-либо, кроме участников группы, вместе с вами выполнявшей задание Тайный проход, невозможно. Мы непременно вернёмся, выпалили хором все трое. Удивительная единомыслие, произнёс Голем. Что же, я буду ждать, столько, сколько потребуется. «Проход будет закрыт до вашего возвращения. Чтобы выйти на поверхность, воспользуйтесь порталом в дальнем ответвлении. Он односторонний. Ступайте!» Троица, переглядываясь, поспешила последовать указаниям. Портал вынес их ко входу в старые штольни, откуда они двинулись пешком в сторону форта. «А теперь колись, за что нам тебя убивать?» Спросила у гномки Хейт. «Сформулируем иначе. Что, кроме кристалла, ты получила от хранителя?» — уточнил Рэй. «Ну, сам кристалл, во-первых. Опыт и репутацию за его доставку получу одна я. И какие-то там сведения, которые в нем заключены, смогут применяться только моей расой. А во-вторых...» Гномов тянула голову в плечи, зажмурилась. Говори уже, ничего мы тебе не сделаем, решила успокоить мелкую Хейт. Скорее всего, он передал мне профессию инженерию древних, уникальную. После признания маски долго шли в тишине. Подбери уже челюсть, и без того вид дурацкий. Хейт не упустила случая подколоть убийцу. Что странно, парень с ней согласился. Я реально дурак. Жаль, что не грохнул нас там, прошептала адептка, мгновенно подобравшись. Так ещё не поздно. Плюшку не дадут, но хоть так для души. Рэй окинул её задумчивым взглядом. Хейт, твоя паранойя становится однообразной. По пунктам снизу вверх. Нет, не жалею. дурак, потому что слухи о грядущем усилении гномов витали давно. Это слабейшая по числу игроков раса. А дальше ты выводы сама сделаешь или озвучить? Квартеронка задумалась. Гномы вышагивала рядом, делая вид, что увлечённо изучает щебёнку под ногами. Ты хочешь сказать, что вне зависимости от наших действий маски выдали бы профу или А, поняла. Ты про кристалл Данж возник в локации гномов, в низкоуровневых штольнях, где ошиваться могли и по большому счёту только сами гномы, точнее игроки, выбравшие эту расу. Квестное исследование выдала гильдия добытчиков. Это тоже гномы, но уже NPC. Пока всё сходится, кроме попытки натравить нас друг на друга в конце. Поведись мы, ставлю свой кинжал, выдворили б нас на холодок без всяких бонусов, как недостойных. И была бы вторая экспедиция, третья, сколько угодно, пока не нашлась бы группа, выполнившая сценарий по задумке разработчиков. Смотри, квест получил гнома. Было правильно отправить к вратам именно её. Справедливо, как ни крути. В крайнем случае хранитель выдал бы ей только кристалл, а в кристалле, я уверен, та самая инженерия, только без приставки про древних. И доступна она будет только гномам. А это деньги, уважение и привлечение гномов в кланы. Хм, с сомнением покачала головой Хейт. Про уважение и деньги поподробнее. Девочка, ты про осады слышала? охмыльнулся убийца. Бастионы, укрепления, цитадели, войны за домены, осадное орудие наконец. Краем ухо, пожала плечами в ответ Адептка. Мне это как-то не особо интересно, понимаешь ли. Мася, поправь меня, если я не прав, обратился Рейк к гному, с интересом прислушивавшийся к разговору, но не встревающий. Инженерия позволит мастерить усиленные орудия типа катапульт и баллист, укреплять стены и ещё какую-нибудь полезную дребедень. Всё так. Ещё всякие детальки, порошки какие-то. Я пока не вникла в тонкости. Непривычно тихо и с серьёзным голоском ответила гномка. Плюс чертежи големов разных. Хранитель открыл мне всё древо, но активно пока только часть для ранга новичок. Вот, кинжальщик поднял вверх указательный палец. Сейчас всю эту машинерию поставляют NPC, а будут гномы и кланы станут их на руках носить, и усилится приток игроков за расу, которая сейчас непопулярна. «ЧТД!» ЧТД, что и требовалось доказать. «Из всей речи мне больше всего понравилась часть, где ты соглашаешься, что дурак», — проворчала Хейт. Говорить на Халу, что ее осведомленность о процессе прохождения осад была чуть меньше, чем никакой, ну, не видела она себя в грандиозных сражениях в гуще участников. Желания не было. как и признавать его правоту. Из мелкой та она вытрясет все подробности, но позже, не при убийце. Меня больше интригует продолжение цепочки, мечтательно произнёс Рей. То, где нужно пятидесятый взять. Знаете, Хейт вздохнула, пришла её очередь каяться. Это, видимо, без меня. Кто так, -так? так? возкликнули на пару убийца и гномка. Хейт развела руками. Реал. На месяц выпадаю из восхождения. Ждать не прошу, отменить невозможно. Вот так. Когда? Деловито спросила гнома. Через неделю и до середины июля. Хейт, говоря это, ощущала себя не лучшим образом. Словно она подставляла напарников. Знаешь, меня семейство намеревалось вывести из города, протянула Мася. Я отбилась, но теперь думаю согласиться. Если вернусь раньше, чем ты, покачаю инженерию, уникальная профессия как никак. А я в командировку смотаюсь, в тон Гноме продолжил Рай. Да и вопросы кое-какие утрясу. Кейт молча хлопала ресницами, слушая речи напарников и не веря своим ушам. Слова их всколыхнули какое-то странное, совершенно необычное для неё щемящее чувство. "И чтобы больше мы не слышали никаких без меня", гневно прикрикнула Мася, для убедительности топнув ногой. Рейх хитро подмигнул, окончательно засмущав адептку. внесла посильный вклад Хейтти. Все трое, не сговариваясь, рассмеялись. А правду говорят о пользе горного воздуха, ни впопад сказанула Мася. Даже вечно смурная Злюка стала ковайной няшечкой. "Перекопай вон под тем булыжником", рявкнула Хейт. "И вообще, мелочь, я анимы не люблю". И косые чёлки, как у некоторых убийц, липнущие хокиданный лист к честным девушкам, меня раздражают. Стиляга фигов. И уберите у меня из-под ног глупую кошку, распоясалась, шагу ступить не даёт. Бесит. Прооравшись, она отвернулась и спокойно пошла дальше. Эмоциональный порыв прошёл так же быстро, как и нахлынул. В сдаём задание и я в реал, пить лекарство и дрыхнуть. Планы по захвату мира в условиях Цейтнота обсудите вдвоём, сообщила напарникам аддетка, едва они переступили границы форта. Справитесь? Так точно, мэм, скривил губы в усмешке Рей. Ты нас очень обяжешь, если сообщишь свой уровень статистики ради. 12, пожала плечами Хейт. Она не делала из этого тайны, просто раньше к слову не пришлось. За одно и вызвала окно характеристик. Обновить цифры в памяти. Герой: Хейт. Класс: Адепт тьмы. Уровень: 12. Здоровье: 860. Мана: 720. Мудрость: 72. Интеллект: 125. Живучесть: 73. Сила: 45. Ловкость 50. Атака 45. Защита 23. Выносливость 13. Стойкость 1. Свободных очков для распределения 10. Забытую десяточку в интеллект, не раздумывая. Хейт полюбовалась на чистые показатели, без учёта надетых предметов. Свернула окошко. Для подсчёта стат с бонусами от вещей имелась специальная настройка, но то, что было надето на адептки сейчас, проще было вообще не учитывать. Настолько это было... грустно. Вспомнила жриц добрым словом. «Постоянный эффект благословения, повышающий все пять стат, базовых, разумеется, на особые такие бафы не влияют». Прямо-таки скрасил картину. Представитель гильдии добытчиков, низкорослый крепыш с сурово сдвинутыми бровями и бородой, заплетённой в несколько косиц, выбежал к ним сам. Не пришлось топать через весь форт. Майка вытащила кристалл и неуверенно протянула его грозному суплеменнику. Совет старейшин говорит с тобой будет, пророкотал непись, кристалл не взял. А вам я выдам награду сам. Рей и Хейт переглянулись. Мелкая не докладывала об успехе мероприятия, а NPC, как выяснилось, уже в курсе. Задание: Тайный проход завершено. Вы получили: 500 очков репутации из гильдии добытчиков, 500 опыта, 10 золотых. Дополнительная награда: 1000 опыта, 50 золотых. Наш народ умеет быть благодарным, гном сверя посверкнул глазами, протянул кинжальщику и адептке по кошелю. Идём, совет в нетерпении. НПС развернулся, уверенно зашагал прочь от опарников. Маська, пожав плечами, засеменила за ним. Благодарным как же, хыт поморщилась. Мог бы и вещницу какую-нибудь выделить, а он откупился деньгами да опытом. <смех> Вообще сумма была приличной и грела пустой карман квертыронки. Но разве можно было упустить такой повод поворачивать? Ты в реал собиралась, напомнил Рей. Я дождусь новую героиню в Сиятии Ане. Иди. Каждая лишняя секунда в твоём обществе такое надругательство над моей психикой. Выход.